Глава тринадцатая. Вот даже не думай. Я качаю головой, глядя, как Полина прижимает к себе с полдюжины корон, среди которых есть та гигантская, купленная Робертом. Мы всего-то на три дня летим, а в чемодане уже нет места даже под моисланцы. Мама, мне надо, требовательно пищит дочь. Хочу там наряжаться. В короне плавать будешь? Говорю и саму смех разбирает, как представлю полю дрейфующий в бассейне с диадемой на голове. Да, ничуть не смутившись, заявляет она, укладывая свою драгоценную н о ш у на гору розовых платьев. Вот уж нет, крольчонок. Главное среди нас пока я, так что я решу, что пройдет контроль, а что нет. Надувшись, Полина смотрит, как я выкладываю с чемодана половину ее одежды и оставляю только две короны. куда она там наряжаться собралась в самом деле? неужели так н и ж к а не соврала и она впрямь задалась целью обаять Роберта? тогда ты нарядные платья возьми, буркает она, когда я вытряхиваю из шкафа залежавшийся не самый нарядный курортный сарафан. это некрасивое, ну и что, что некрасивое, зато удобное. На ужине можно съесть сколько угодно, потому что его подолы без того походят на парашют. Есть карманы, куда при необходимости можно положить п о л и н и н мокрый купальник, и что важно, оно совсем не просвечивает. Значимая деталь в поездке с таким, как ее отец. Ну хоть одно возьми, а то станет стыдно с тобой ходить. Я буду красивая, а ты нет. Но спасибо, мис Вселенная. Бормочу себе под нос, вновь углубившись во внутренности шкафа. Вот не хотела я этого всего. Суеты и специальных приготовлений. А то Роберт еще подумает, что я так сильно воодушевилась нашей первой совместной поездкой, что перелопатила ради него весь свой праздничный гардероб. Ничего выдающегося не случилось. Мы просто проведем три дня бок о бок ради дочери. И какое же платье взять? То, которое оголяет ноги, или то, которое подчеркивает мою п р а в о т у п о п ы х т е в закидываю в чемодан оба. Сверху бросаю пару футболок и джинсовые шорты. в с ё Крем для тела уже внутри, походная аптечка тоже. Несколько секунд разглядываю выглядывающие из прихожей каблуки и решительно застегиваю молнию. Нет уж, каблуки! в е щ ь о п а с н а я Стоит их надеть, начинаешь по-другому себя ощущать, словно в тебе просыпается часть Вероники. А во сколько мы улетаем? В сотый раз переспрашивает Полина. Мы не опоздаем. Предоставим решить этот вопрос твоему папе. Он пообещал нас забрать. А если опоздает, будет сам виноват. Пропадут его деньги. Наступил тот самый момент, когда чувство юмора подводит дочку, и ее личико жалобно вытягивается. Я ругаю себя: вот же ты, коза, рада! Она всю неделю ждала этого дня, и если что-то сорвется, это станет для нее катастрофой. Да шучу я, крольчонок! Я игриво толкаю Полинку в бок. Твой папа очень ответственный, так что ни за что не опоздает. Губы надула и отвернулась. Раньше так не делала. Господи, а дальше-то что будет? Чуть что не по нраву из дома начнет уходить. И как я все это переживу, если сейчас так болезненно реагирую? Поль, ну хватит обижаться, а? А корону разрешишь еще одно положить? Оскалила зубки, смотрит в ожидающе. Конечно, разрешу. Куда я денусь? Мать у нее. самая настоящая тряпка, только маленькую, говорю с преувеличенной строгостью в попытке удержать лицо. Большая здесь останется, но дочь, конечно, не проведёшь. По зорному блеску в глазах сразу понятно, знает, что в очередной раз меня прогнула, но из жалости подыгрывает. Конечно, мамочка, ты такая добрая, и в щеку чмокает. Коза мелкая. Когда в дверь вдруг звонят, он осится в прихожую так, что ветер поднимается, и тут же разочарованно возвращается. Приехал Алексей, а не Роберт. Привет. Удивленно говорю я, пропуская его внутрь. А ты чего это? Рядом был, отвечает он по привычке, касаясь моей щеки своей. Решил книгу отдать. которую ты просила и заодно пожелать вам хорошо отдохнуть. Я забираю книгу, нашумевший детектив, который я все никак не могла заказать, и завожу руки за спину. Было бы в душ сходить неплохо перед приездом Роберта, но внутренний голос велит пригласить Алексея внутрь и предложить кофе. Спасибо большое. Ты зайдешь? Нет, у меня еще дела есть. Так вы отдыхать вдвоем летите, или отец Полины будет с вами? Мне даже поморщиться хочется того, насколько я не хочу отвечать на этот вопрос. Когда я Алексею про поездку сообщала, то сделала это так филигранно, что было непонятно, с нами Роберт едет или только путевку оплачивает. Роберт скоро за нами заедет, невозмутимо пищит позади детский голосок. И полетит тоже. Я начинаю подозревать, что Полина недолюбливает Алексея. Подкараулила, дождалась нужного вопроса и ляпнула. Иди, проверь, все ли мы с тобой упаковали. Распоряжаюсь я и, убедившись, что топот ног переместился в гостиную, виновато смотрю на Алексея. Да, он летит с нами, но жить будет в отдельном номере, и я не могу запретить ему проводить время с Полинкой. Он ведь скоро уедет. Алексей поджимает губы и шумно выдыхает через нос, что не слишком-то и подходит к его строгому образу. Надеюсь, по возвращении мне не придется чувствовать себя дураком, а н а ш и в с т р е ч и для тебя действительно что-то значит. А не значит, заверяю я. Я буду слать тебе свои фотографии, и чтобы он наконец расслабил губы, добавляю в лучшем стиле Вероники в бикини. На лице Алексея мелькает подобие улыбки, но радость моя оказывается преждевременной, потому что в следующую секунду в дверь звонят, и я точно знаю, кого за ней увижу. н у как тут глаза не закатить! Чистое издевательство, честное слово.